Глава 13. Откровение, часть 3. Дангар и Анг. Третий летний месяц года поиска. До утро следующего дня Анг растолкал меня не свет не заря. Алое Солнце едва показалось над горизонтом, касаясь лучами длинной и узкой полосы леса в десятки километров от моей башни. Еще чуть ближе находилось небольшое озерцо. Рядом с ним, растянутая с востока на запад, пролегала грунтовая дорога, оканчивающаяся прямо возле моих ног. «Выспался?» Вопрос вызвал у меня раздражение. «По мне что, незаметно?» «Нет, не выспался!» После того, как мироходец выпил все вино в башне и вывалил на меня ворох информации, уснуть толком так и не удалось. Если бы я не прожил в Балросе уже достаточно долгое время наверняка принял бы росказни Анха за бред сумасшедшего, ибо для стороннего наблюдателя так оно всё и выглядело. Тем ироничнее, что действительность была именно той самой реальностью, о которой поведал мироходец. И пытаясь убежать от неё, я достиг противоположного эффекта. «Какого хрена ты поднял меня так рано? Время не терпит!» Невозмутимый, даже слегка удивлённо, ответил Анг. «И куда мы спешим?» «Я назначил кое-кому встречу, здесь недалеко». «Что? Я думал, мы с тобой продолжим разговор о графе. С ним ведь нужно что-то решать. Да и насчёт того, как ты собрался мне помочь, ничего сказано не было. Эй, я к тебе обращаюсь». Мои слова были проигнорированы самым наглым образом. Мироходец расхаживал по площадке между башней и конюшней, запрокинув голову наверх. Правая рука поднята до уровня плеча, со сжатым кулаком, левая спрятана за спину. Ее пальцы неестественно быстро дергались, рисуя в воздухе странный узор, шлейфом, остающейся легкой дымкой за человеком. Он двигался хаотично и в один момент просто застыл, поменял положение руки, будто намотал на нее канат и резко дернул. Раздался грохот. В паре метров от Анха реальность словно разошлась небольшой трещиной, такой, в которую как раз можно было протиснуться рослому человеку вроде меня. «Ну нет, нет», — я замотал головой. «Куда ты собрался? Мы так и будем продолжать. Начинать новые разговоры, не завершая старые. Я устал задавать вопросы». «А что тебя смущает?» Снова не понял Анг. «У тебя, прости, есть ещё какие-то дела? Что за вечная манера ворчать, дружище? Успокойся. На той стороне портала будет отличный завтрак, а ты придёшь в себя после тяжёлой ночи. К обеду вернёмся обратно». «Ты что, меня не слышал вчера? Ненавижу, когда мной начинают манипулировать». «Это ты меня не слушаешь. Я не пытаюсь тобой манипулировать. Я помогаю, идиот». В моих интересах, чтобы ты остался жив, как ценная боевая единица, в первую очередь. И поэтому, завязываясь нытьем, все прояснится в самое ближайшее время. Идем. Куда ведет этот портал? Я не собирался отпускать ситуацию на самотек. Ты просто невыносим. Анг театрально закатил глаза. В торговый союз, если тебе правда интересно. Мы ненадолго, туда и обратно». Уверенно пояснил он, видя мои вытаращенные глаза. «Встретимся с твоей знакомой и еще парой человек, а затем я проясню ситуацию, чтобы не повторять несколько раз. И так снова придется рассказывать о заразе. Но тебе и самому надо с ними увидеться. Им есть, что тебе сказать, поверь». «Как ты умудрился договориться с ними? Как вообще все успеваешь?» «Ты поймешь, когда настанет время». — ухмыльнулся Анг. — Уже очень скоро. — Знаешь, моментами мне хочется дать тебе в зубы. Мироходец оставил это замечание без внимания, снова попросту проигнорировав меня, и шагнул в портал. Поколебавшись секунду, я последовал за ним. Все это напоминало дурной сон после нескольких спокойных ночей, но при всей невероятности происходящего, Я подозревал, что главные сюрпризы ждут меня впереди. При этом я постоянно вспоминал слова, сказанные мне Таскаром в Реноре, о том, что судьбы нет, и мы сами выбираем путь, по которому идем. С тех пор, казалось, прошла целая вечность. А я все чаще сомневался в правильности его слов. В свете последних открытий они вовсе выглядели смехотворными. После короткого перехода через ничто мы оказались на сельском перекрёстке. Вокруг тёмная ночь. Прекрасного разноцветного неба не видать и в помине. Всё затянуто облаками. Хлещет ливень. Сполохи молний пронзают тяжёлые тучи. Единственное, что можно различить неподалёку от нас, массивное двухэтажное здание придорожного трактира. Рядом с выиской висел фонарь. Из нескольких окон первого этажа тоже пробивался свет. В этот момент я не пожалел, что всегда имел про себе плащ. Им я обычно маскировал персоналию, оборачивая плечо на несколько раз. В округе эль было очень жарко, чтобы постоянно носить плащ полностью, но сейчас я без лишних слов развернул и накинул его на плечи, затем натянул капюшон на голову и повернулся к Ангху. «Нам туда?» Этот пижон не особо маскировал свои возможности. На расстоянии в несколько сантиметров от него капли попросту исчезали. Не испарялись или обтекали. Просто исчезали. Я пробовал конструировать защиту от дождя и так, и этак, и прекрасно понимал, о чем рассуждаю. При таком ливне нагрев тонкой воздушной или любой другой оболочки в виде контура тела создаст вокруг мага пара. Видимость нулевая. Да еще и оказавшиеся рядом с тобой люди рискуют получить ожог. Просто отталкивание капель от защитного контура, альтернатива поездки на скоростной машине по автостраде без дворников в сильный ливень. Проблема та же. Нулевая видимость для мага внутри этого кокона. И лично мне было непонятно, как можно соорудить эти самые дворники. Анг кивнул и позвал меня с собой. Мы принялись пересекать перекресток, «Увязая в грязи. По такой погоде далеко не уедешь. И мне, как опытному путешественнику, теперь очень нравился способ перемещения Анка. Надеюсь, смогу делать так же». Несмотря на поздний час, заведение было открыто. Главный вход и участок в несколько квадратных метров вдоль стены рядом с ним от ненасти укрывал деревянный навес. Дальше виднелась коновесь, сейчас пустовавшая» однако под вышеупомянутым навесом сейчас стояли четверо. Несмотря на жуткий ливень и ветер, они невозмутимо курили что-то очень дымное и вонючее. Подойдя ближе, я пригляделся к ним. Штаны, больше напоминающие юбки, сапоги, подбитые мехом жилетки, небольшие тюрбаны, широкие цветные пояса. У каждого на боку висел короткий меч. Двое также были вооружены кинжалами, Еще один имел при себе что-то вроде Моргенштерна, а последний, четвертый, носил на поясе метательный топорик. Серьезные ребята. Откуда они, я сказать не мог, разве что назвал бы их южанами. Но тут гадать можно было бы и бесконечно долго, ибо народностей, проживающих в южной части Балроса, было великое множество. Не заостряя на ребятах внимания, анг толкнул дверь, и мы оказались внутри. Здесь было тепло и, к моему удивлению, совсем немноголюдно. Вероятно, стоящая снаружи четверка ввела меня в заблуждение. Что ж, тем лучше. Просторный зал практически пустовал. Лишь в дальнем левом его конце, за столом рядом с камином, сидела компания из пяти человек, о чем-то тихо переговаривающихся. Анг сразу направился к ним, махнув рукой трактирщику. Тот, завидев поздних гостей, был не особо рад. Кажется, мы прервали его сон. Этих пятерых я знал Эрин, Кай и Герда, то есть Варн и Корола, Риц де Фоникас, и, что меня удивило, Элла Шакири. Все, как один уставились на меня, полностью игнорируя поприветствовавшего их Анка. Я тоже переводил взгляд с одного знакомого лица на другое, кивая каждому. Мы заняли вам места. — наконец произнесла Эрин, указывая на стул во главе стола. Я слабо улыбнулся и сел, куда предлагают. Ангх занял место напротив. «Как дела, Дангар?» — невозмутимо поинтересовался Кай. Он наполнил пустую кружку пивом из кувшина и протянул мне. Я не стал отказываться, но прежде следовало что-нибудь съесть. «Нормально. Тут подают горячее в такой ранний час». Почему-то мой вопрос всех рассмешил. Риц встал из-за стола и отошел к хозяину, чтобы сделать заказ. Ко мне обратилась Элла. «Как рука?» «Отлично, спасибо». Я поблагодарил ее от чистого сердца. Подвижность вернулась. Большей частью. Несколько пальцев все еще слушаются с трудом, да и по сравнению с тем, как было раньше, конечно, есть разница. Но меня все устраивает. Еще раз спасибо. «Рада, что смогла помочь», — улыбнулась бледная Магесса. «Ты встретила Ареса? поинтересовалась Эрин. «Да, спасибо, что присмотрела за ним. Анг рассказал, что забрал его у тебя». «Я очень удивилась, что он пошел за мной. Когда вернулась в Диффенхейм во дворец и нашла его там, передала слово в слово то, что ты сказал, и он пошел за мной». «Это особый зверь», — усмехнулся я. Сам не знаю, чего от него ожидать, но понимаем мы друг друга с полуслова, это факт. Я рада тебя видеть, Дан. Я тоже рад, Эри. Анг, как оказалось, не был знаком с Каем, Гердой и Элой. Пока они общались, трактирщик принёс похлёбку, хлеб, овощи, сыр, ещё пиво и жареного мяса. Мы с Ангком не торопясь перекусили и в основном молчали. Разговор поддерживали Эрин и Риц полголоса пересказывая нам новости и слухи последних месяцев. С того момента, как я покинул братство, прошло два с половиной месяца. Уже, или «всего», судить было сложно. Для меня это время пролетело совершенно незаметно, а вот в остальном мире произошел ряд событий. Во-первых, на капитуле. Здесь и далее примечания автора. Королевское собрание, созываемое по требованию высшего дворянства Ластонского королевства. Результаты капитула действительны только в случае, если их признают все участники собрания. Тогда король утверждает приказ об этом. Добиться единодушия дворянства невероятно сложно. В истории Алостонского королевства есть всего несколько подобных случаев. Конец примечания. Граф Геселя во всеуслышание заявил о том, что существует угроза заразы. Субстанцию объявили опасной болезнью, которую разносят грешные и контактировавшие с гранью. Все, что было связано с разломами, все, что было связано с гранью, все объявлялось еретическими учениями. За такое сразу же отправляли на костер, вешали на ближайшем суку и даже не разбирались, что к чему. Разумеется, мои друзья, путешествующие через разломы, попадали под определение «еретик как нельзя лучше», точнее, хуже. Быть магом в Оластонском королевстве стало опасно. Для владеющих силой, по большому счету, существовал только один путь – пойти на государственную службу. Армия, разведка, медицина, инженерия – маги везде находили применение но существовали под железным колпаком короля и высшего дворянства. Можете себе представить свору бешеных псов. А теперь представьте, что каждый из этих псов имеет в своем распоряжении десяток-другой колдунов. Если судить по тому, как быстро Гиссель провел свои инициативы в капитул и как его поддержали, у короля серьезные проблемы. Особенно в свете того, о чем рассказал Анг о самом графе. Да, у правителя есть войско, но долго ли оно станется верным, когда высшая знать выберет новым королем Гесселя? Сын короля? Шестнадцатилетний пацан, который много пьет и с энтузиазмом тратит деньги отца? О чем вы говорите? Его казнят в числе первых. Во-вторых, случилось сразу три прорыва за на континент. Все три из-за старых разломов, активировавшихся вновь. Масштаб, правда, даже близко не был сравним с заражением Дефенхейма. Две деревушки и заброшенные развалины старого города на ураганном плато в Торговом Союзе. Магам, которые не спешили покидать страну и были рассредоточены по разным городам, удалось быстро локализовать области заражения. Сразу выжгли пламенем, по примеру Дефенхейма. Однако об этом узнали в Алластонском королевстве и перекрыли границы, прекратив всяческое взаимодействие со страной. Вольные земли тоже насторожились, заметив возле своих границ войска ластонцев. Перевалы в Харгатских горах начали занимать солдаты с обеих сторон, и это при том, что в вольных землях не было правителя. Каждый клан, каждый город и каждая деревушка выставляла столько воинов, сколько требовалось в случае угрозы. Вот и сейчас... Предводители многочисленных народов, желающих вольной жизни, готовились защищать свою свободу. В воздухе повисло предчувствие крупной войны. В-третьих, я оказался прав насчет хреновых перспектив братства. С того момента, как я ушел, на магов общества совершили восемь нападений. Четыре из них закончились смертями наших друзей. Ну ладно, мне они были не друзья, просто знакомые, но тем не менее. Обстоятельства смерти всегда отличались, но почерк был один и тот же. Пытки, затем хладнокровное убийство. Очевидно, что магов братства целенаправленно выискивали, допрашивали и убивали, оставив на видном месте, чтобы остальные знали, за вами идут. Лаен, несмотря на все свои усилия, ничего не мог противопоставить этому. Поначалу он пытался обеспечить безопасность своих людей, Но кроме организации и перевалочного пункта на Терейском архипелаге особо ничем не помог. Да и люди, смущенные противостоянием с графом, старались не лезть на рожон. Контакты были сведены к минимуму, а если кто и действовал, так небольшими группами, как та, с которой мы встретились. Все вернулись к своей обычной жизни, сделав вид, что никогда не слышали ни о каком братстве. Особенно просто было тем, кто не работал, так скажем, глубоко. Такие как Лаен, Эрин, Кай и Герда, например, теперь сидели ниже травы, тише воды. Малейшее неверное движение, и ищейки графа начнут рыть землю. Также Эрин и её компания рассказала, что у них есть определённые подозрения по поводу Совета торговых городов. В некоторых городах резко участились проверки магов, Начали работать специальные группы антимагов, по сути, просто ублюдков с талантами, которые за деньги выискивали подозрительных колдунов и продавали их магистратам. Путешествовать по стране было опасно. Братство, по сути, просто распалось, не выдержав и одного удара Гесселя. Грустно. С такими невеселыми новостями нас ознакомили маги. «Подозреваю, что рассказ, большей частью, был нужен для меня». Анг, слушая это, откровенно скучал. Едва я отставил от себя тарелку, как он включился в разговор, не закончив со своей порцией. По большому счету я слышал все, что он рассказал моим друзьям, только для них вариант был попроще, без эон и объяснения сущности заразы. Главным образом все, что говорил мироходец, касалось Геселя Аластонского и вторжения заразы на континент, которую стоит предотвратить. Надо признать, в красоте образов Ангху было не отказать. Он откровенно веселился, признаваясь, что тоже прибыл из другого мира, но зато был предельно серьезен, заявляя, что я единственный, кого зараза не сможет превратить в монстра. В его рассказе сплелись воедино древние легенды, пророчества, видения, битва добра со злом, множество миров, титаны, битвы, предательство и любовь. Басня не была шита белыми нитками, отнюдь. История, напротив, выходила очень даже стройная. Удивившись поначалу, я быстро понял, что Анг не импровизирует, а стелет по заранее заготовленной шпаргалке. Неужели у него есть примерные сценарии развития событий? Да нет, это бред. Скорее использует что-то вроде «стандартная легенда об избранности человека, существа» из какой-нибудь методички по спецкурсу мироходцев. «Быть может, ты лучше расскажешь о том, зачем мы здесь?» В определенный момент я просто перебил парня, всерьез испугавшись, что он будет продолжать еще час. «Вы рассказали много интересного, но ничего из того, что нельзя было бы предположить, знаемые об Ордене раньше. Что хотите вы, мне тоже интересно». Сказав это, я обернулся к магам. На мгновение все замолчали, и Риц Кашлинов кинул мне кристалл памяти, тот самый, который я оставил на столе в особняке в Авдефенхейме. Уцелел, надо же. — Где ты его взял? — Подобрал после той заварушки, — признался южанин. — Когда Лаен отправил меня наверх за остальными, нашел на полу рядом, со входом в подвал. Хотел отдать тебе в храме, но ты так быстро ушел, что... Он пожал плечами. «В общем, я попридержал твою безделушку». «Спасибо». «О, не стоит. Возможно, ты будешь не так доволен, узнав, что я просмотрел содержимое кристалла». «Не слишком, да...» согласился я, глубоко вздыхая. «Прости, не стоило мне так делать, но...» «Позволь сказать, ты действительно выдающийся маг. Не такой, как мы». И речь не только об умениях, но и о том, как ты принимаешь решения, чем руководствуешься в этот момент. Просмотрев те воспоминания, что ты записал, я смог понять, что ты за человек. Все эмоции, что ты испытал, все мысли, что были у тебя в голове, все это прошло через меня и... Дангард, и вправду особенный. Мы даже думаем по-разному, хоть и прекрасно понимаем друг друга. «Я таких слов слегка опешил. Мне слишком приятно узнать, что изрядную часть тебя узнает посторонний, в общем-то, человек. Вместе со всем, о чем ты в эти моменты думал. Вот если бы это была Эрин, то...» Я посмотрел на нее и с ужасом увидел, что она улыбается. «А ты...» — начал было я. И она кивнула. «Кай с Гердой взяли новые имена, Дангар, которые ты им дал. Они тоже все видели» пояснила она. «И Элла. И еще несколько человек, которые не смогли приехать сюда. Но они в тебя верят. Мы здесь именно поэтому». «Но зачем?» – не понял я. «Помочь тебе. Некоторое время назад нас отыскал твой друг и сказал сегодня ночью собраться здесь. Сказал, что если мы тебе верим, если хотим помочь и остановить заразу, надо прийти. Мы все видели твои воспоминания. Не вини Рица. Это я настояла после того, как сама их изучила. Лаен тоже их видел, но он сейчас помогает обустроиться остальным и по мере возможности борется с тварями из разломов. Он понимает, что ты оказался прав, когда ушел. Тот план, с которым он обращался к нам, рассыпался в прах, Дангар. Никто не станет нас сейчас слушать. Ни один правитель не пустит на порог бродячих и неизвестных магов. Что вы собираетесь делать? «Мы собираемся», — поправил меня Анг. «Мы, Дангар, вместе». «Ясно», — кивнул я, откидываясь на спинку стула. «И каков план?» «Ударить по корню проблемы, графу Геселю», — предложил он. Мы замолчали. Вероятно, каждый обдумывал сказанное. Я же не решился тянуть кота за хвост и просто спросил. «И как мы это сделаем?» «Я вам помогу», – неожиданно заявила до этого момента молчавшая магесса Шакири. «Каким образом?» – уточнил я. «Видишь ли, Дангар, после событий в Дефенхейме я некоторое время лечил этого мальчика, барона Весберга, если ты его помнишь». «Ну еще бы, конечно, помню. Я до сих пор был уверен, что именно этот ублюдок вывел графа на нас, и жалею лишь о том, что не убил этого гада». Надо же, как ему повезло. Выжил в той бойне, да еще и получил лучшего целителя на континенте. Так вот он, продолжила Элла. Когда смог нормально говорить, предложил мне встретиться с его наставником. У них что-то вроде своего узкого круга высокопоставленных магов, и мне великодушно предлагают пообщаться с этими людьми. Полагаю, это называется словом вербовка. Я покачал головой. «Неужели вы думаете, что граф настолько глуп? Наверняка он не появится там, особенно в свете того, что вы о нем рассказали». «Нет, конечно нет», — заверил меня Анг. «Но это превосходный шанс получить своего человека в окружении графа. А пока наблюдаем, поймем, как до него добраться. Этот шанс единственный, чтобы добраться до Гисселя. Если он сместит короля и займет трон, Никаких шпионов не хватит, чтобы устранить его. И сколько нам потребуется времени на такое внедрение? До первых результатов. А вот это зависит только лишь от магесы Шакири», — улыбнулся Анг. «Вам назначили конкретную дату?» — уточнил я. «Да, через три дня за мной приедет экипаж в Дагерон и отвезет к барону. От него мы отправимся к его друзьям». «Значит, у нас есть три дня, чтобы обезопасить тебя, Элла». Анг решительно встал. «Ну что, вы готовы рискнуть?» «Я уже говорила, да». «Хорошо, тогда идем, не будем терять время». «Куда? На улице Шторм?» — возмутила Серин. Но мироходец не стал ей ничего отвечать. Я вздохнул и, глядя на рыжую, отрицательно покачал головой. «С ним бесполезно говорить». Проще показать. Пошли. Увидишь мое новое жилье.